Мы законы все превратные. Жихер поёжился. С некоторых пор он стал побаиваться законов. И что за законы такие? Да похуже, чем у царя Хаммурапи. Начальник сказал пророк: "Гордыня и порочность обитатели этих городов происходят от изобилия.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 В будущем тоже возникнут такие города и прозовут их в народе закрытыми ящиками. А законы там таковы. Например, кто имеет вола, обязан пасти общинное стадо 1 день. А кто никакого скота не имеет 2 дня. Ну, бедняка везде обижают, сказал богатырь. Но не по закону же.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 Есть там и такой закон: кто переходит реку по мосту, тот платит 4 монеты, а тот, кто вброд, целых 8. С меня положим и четырёх не получишь, сказал жихарь. Да и какие у вас реки? Ну у нас бы они ручейками считались. И тегля же все пересохли. На ночлег там оставаться тоже не следует, сказал возопел Но ну, да ты, не маленький сам понимаешь, если не надругаются, то обманут непременно. Вот один мой знакомый купец туда заехал, всего добра у него было, а съел да ковёр. Ковёр, правда, дорогой, впору хотя бы и царю. Купец все деньги считай в него вложил, в ассанский ковёр загляденье, золотым шнуром перевязан. Я остановился, то бедолага вроде узнаваемый человек, по гостил, собрался дальше в путь, где ковёр, спрашивает у хозяина. А тот ему: "Ковёр? Какой ковёр? А тебе, наверное, приснился ковёр. Яркий был ковёр, говоришь? Лассанский и шнур золотой тебе снился. Это милый человек, сон хороший, к добру. Шнур означает долгую и счастливую жизнь, а многоцветный коврал, цветущий сад, хозяином которого ты вскоре станешь. Вот какой счастливый сон приснился тебе под моим кровом. Ну, купец и потащил его к земному судье. Судья выслушал обе стороны и постановляет: тот, кто оказал тебе столь радушный приём, издавна известный у нас как превосходный толкователь снов из за толкования да ещё такое благоприятное ты должен ему уплатить 4 серебренника это не считая съеденного выпитого купец видит что правды не добиться решил побыстрее внести ноги глядит у осла ухо отрезано он опять к судье